Под ногами была каша из воды и снега, и он сразу начерпал полные кроссовки этой каши. И какая-то девчонка шарахнулась в сторону, испугавшись громадных черных исполинов с тонированными стеклами. И на Федора, вывалившегося во лужу, она посмотрела, как ему показалось с интересом. Девчонка была красивой. И просто так, если бы не эти самые исполинские машины, она бы на него вообще не взглянула, это уж точно. Он стоял по щиколотку в снеговой воде и смотрел вслед машинам, пока они не скрылись из глаз, а потом выбрался из лужи, бессмысленно потопал ногами и побрел в сторону дома. Он выскочил без денег, ломиться мимо контролера в нахалку ему не хотелось, да и подумать было о чем. Он шел и думал о своем отце, и все время одними и теми же словами. Вот значит он какой. Высоченный, красивый, молодой, сильный, и машины, и охрана, и водитель, и повелитель мира, одним словом. Конечно, такой человек не мог жить с его матерью, просто не мог, и все тут. Она была словно из альбома, старуха с черно-белым угловатым лицом, как из прошлой жизни. А отец такой земной, деятельный, должен быть очень жизнелюбивый. Федор вроде бы позабыл о том, что отец много лет не приходил и вообще не интересовался его существованием. И сегодня, когда они наконец встретились, все время повторял, что денег не даст, хотя Федор не просил у него ничего. Сын, как будто оптом, все ему простил. За победительность, за молодое лицо, громкий смех, за уверенность, которой самому так не хватало. Он брел домой, стискивал кулаки и думал все время об одном и том же. Он хочет быть таким, как его отец. У него, Федора, ведь есть отцовские гены, значит, и он сможет, раз тот смог. И как он там сказал про его институт бабский? Старики учат баб пыль глотать. Но ну и прав он, прав, прав. И гордость от поступления в элитный вуз как-то моментально слиняла. И учеба потеряла всякий смысл. И все пять лет Федор Башилов учился словно через силу. Нет, не так. Он словно делал все время вид перед отцом, что учится через силу. Отца он с тех пор видел всего пару раз. И про учебу тот ничего не спрашивал, но Федор старательно изображал и перед самим собой, и перед матерью, что просто тянет лямку, угождает матери, которая запихнула его в такое неподходящее место. Деньги, которые тогда отец швырнул на стол, предназначались в благодарность директору музея. Тот, ясное дело, их не взял, да еще и накричал на мать, чтобы та и думать не смела взятки ему давать. И она, вернувшись домой, снова плакала обильными благодарными слезами и денежки отнесла на книжку. А там было немало — три тысячи долларов. Мать сказала, что начало положено, теперь они будут копить Федору на машину или на свадьбу. А Федор совершенно точно знал, что на машину они не накопят никогда. А свадьба — дело, в принципе, очень неопределенное. За пять лет денежки разошлись. Бабушка болела, и ей нужно было покупать лекарства, только она все равно умерла. Потом Федор задумал бизнес. Он пыжился изо всех сил, все мечтал быть похожим на отца и прогорел, конечно. Он взялся ремонтировать квартиры, и его тут же надули. Два парня, с которыми он открыл этот самый ремонтный бизнес, получив первую зарплату, долларов 200, купили себе по мобильному телефону. И Федора бросили. Он остался один, а заказчик, какой-то молдаванский торгаш с рынка, усатый, пузатый, вальяжный, с выпученными карими глазами, чуть было не взял его в рабство. Отобрал паспорт и несколько дней не выпускал на улицу. Все требовал, чтобы Федор закончил начатый ремонт. А потом отнял все деньги и пинками выгнал его за дверь. резонно рассудив, что в Москве держать человека в рабстве не с руки, еще менты застукают и не откупишься от них. Денежки разошлись, ничего от них не осталось. И машина не получилась, и свадьба не состоялась. Впрочем, какая там свадьба? Светка сказала, что ничего из него никогда не выйдет, а им, девчонкам, нужны победители, а не какие-то драные оболтусы в куртке из искусственного кролика, да еще и музейные работники». После элитного историка архивного института Федор Башилов стал музейным работником. Все в точности так, как говорил ему когда-то отец. Он работал в музее и получал 7833 рубля 70 копеек. Тютелька в тютельку, согласно штатному расписанию. И хотя в последнее время мать уже не спрашивала Федора про Париж, он все-таки еще немножечко ее любил и жалел. Федор Башилов, занятый своими горестными мыслями, пропустил самое главное. Он пропустил троллейбусных контролеров, а когда увидел, было уже почти поздно. Как обычно, их было двое. Две толстые тетки в пальто и шапках надвигались на него с двух сторон, как охотники на волка, и от них не было спасения. Платить штраф Федору было нечем, он знал, что дальше начнется отвратительная, унизительная волынка с высаживанием его из троллейбуса долгими объяснениями, и ничего уже не поможет. И как это он их проглядел? Понимая, что ничего не поможет, он все же стал бочком продвигаться к задней двери. Но контролерша, кажется, уже его заметила. Наметанный глаз определил, что длинноволосый голодранец заметался. И Федору показалось, что на большом плоском контролерском лице мелькнули злорадство и удовлетворение. Должно быть, им на самом деле нравится ловить зазевавшихся зайцев. Он сделал вид, что уронил что-то под сиденье, нагнулся и стал шарить, краем глаза поглядывая на своих приближающихся загонщиков. «Ты чё там ищешь?» — равнодушно спросил сидящий дедок и покрепче обнял свою сумку. "Чё там тебе надо?» — «Ничего», — пробормотал Федор. Волосы вылезали из-под шапки падали на глаза. «Чего надо-то, спрашиваю?» — повысил голос дедок, и Федор с тоской подумал, что не избежать ему скандала. Сейчас, когда выяснится, что билета у него нет и денег нет, и они станут тащить его из троллейбуса, дедок непременно вмешается и понесет что-нибудь про то, какая нынче пошла молодежь, и что сажать таких не пересажать, и раньше бы нашли управу, а нынче все распустились. И тут произошло непредвиденное Возле передней двери произошли скандалы-потасовка. Передняя контролерша выловила вожделенного зайца, видимо, менее опытного, чем Федор Башилов, который знал, что самое главное с ними не спорить, а держаться тише воды ниже травы, и тогда, может быть, отпустят. Заяц спустился во все тяжкие, закатил глаза и начал верещать, и все пассажиры моментально обернулись и вытянули шеи. Еще бы такое развлечение. И дедок совершенно позабыл про Федора. приподнял с дермантинового сидения худосочный зад и стал коршуном глядеть в ту сторону, где скандалили. «Нина! Нина!» на весь салон протяжно закричала передняя контролерша, и задняя двинулась ей на помощь, как ледокол к застрявшему во льдах Челюскину. «Пропустите, молодой человек!» — сказала она Федору и отстранила его с дороги рукой, а тут и троллейбус затормозил, и добрый-добрый женский голос из динамика — Объявил на весь салон остановку и призвал не забывать свои вещи. Федор Башилов ринулся к задней двери, скатился со ступенек и свобода приняла его с распростертыми объятиями. Он не доехал всего пару остановок, а в центре они короткие и пешком недалеко, и за билет не заплатил, и в скандал не ввязался. Красота! Он дошел почти до цели и уже видел сверкающие шпили и башни здания, к которым ушел и тут, у него в нагрудном кармане затрезвонил телефон. Ему редко звонили. И он сам почти не звонил, все экономил и очень удивился, когда телефон затрезвонил. Еще больше он удивился, когда увидел, что это Светка, с которой он вроде как поссорился недавно, а она была не из тех, что кидаются мириться первыми. Да? Осторожно спросил в трубку Федор Башилов. Может, она хочет сказать ему, что они расстаются навсегда? Федя! прорыдала Светка в трубе. Феденька! Он перепугался так сильно, что стал как вкопанный, содрал с головы шапку и зачем-то кинул ее на заплеванный снег. «Что? Что случилось?» И еще ему почему-то показалось, что беда приключилась с матерью. Он бы этого не пережил. «Феденька, отдай им все, что они просят. Отдай, Федя, или они меня убьют!»